Глава пятая Я не могу набраться решимости и обернуться, чтобы посмотреть на человека, который так резко нарушил мое личное пространство. Хотя это не нужно, ведь я сразу узнаю этот голос. Он из тех, какие ты не забудешь, если хотя бы раз услышишь. Вот и я слышал этот голос всего один раз, этим утром когда из-за собственной неосмотрительности пролила кофе на незнакомца. Что? Ошарашенный тон Камилы Валерьевны выбивает меня из ступора. Сейчас она похожа на выброшенную на берег рыбу, которая беспомощно открывает рот. И в любой другой ситуации вид бывшей начальницы мог бы меня позабавить, но не сейчас, когда я сама практически на грани потери сознания. Чувствую его горячие пальцы на своей талии. Они словно когти хищной птицы крепко держат меня, словно маленького зверька, обреченного на погибель. Почему-то внутри меня бушует настоящий пожар эмоций. Не знаю, что и думать. Я повторяю, что эта девушка со мной. Ледяной голос мужчины режет воздух, словно стальное лезвие. «Да, господин гром, извините меня за такое недоразумение. Я... я...» Камила Валерьевна с трудом подбирает слова. Громов. Судя по реакции управляющей, он какая-то большая шишка. Почему я о нем никогда не слышала? Наверное, просто потому, что мне неинтересно следить за жизнью богачей. К нам подбегает официантка. Раньше я ее не видела в этом заведении и жестом зовет пройти за ней. Невооруженным глазом видно, как она жадно взглянула на моего спутника, выпрямила спину, завиляла бёдрами. Но мужчине, который все еще держит меня за талию, как будто все равно на подобные заигрывания. Надо же! Даже не смотрит на девочку, хотя она явно пытается привлечь его внимание. Все как будто сошли с ума. Такое ощущение, что я одна тут ничего не понимаю. — А вы чего здесь делаете? — тихо и робко спрашиваю я у мужчины, но он также не обращает на меня внимания. — Он лишь слегка хмурится. — Ну и пожалуйста. Официантка ведет нас к столику, за которым уже сидят мои родители. Нет, этого не может быть. Таких совпадений не бывает. Я не хочу, чтобы мой отец имел с этим человеком какие-то общие дела. Добрый вечер. Сейчас вам принесут меню, и когда вы будете готовы сделать заказ, пожалуйста, позовите меня». Официантка слегка наклоняется рядом с Громовым, явно желая продемонстрировать свое декольте. Гадость какая. Как ей не стыдно. Наконец-то моя талия свободна от цепкой хватки этого Громова. На негнущихся ногах жду, пока другой официант подвинет стул и, наконец, сажусь. Ловлю взгляд бизнесмена на себе. Почему-то хочется под землю провалиться от его пронзительных серо-синих глаз, внимательно изучающих мои черты. Я чувствую себя такой слабой и беззащитной, когда нахожусь рядом с ним. Дрожу, как лань перед голодным волком. Что же у него на уме? Итак, мой отец прервал молчание. Очень-очень рад, что мы собрались здесь. Виктор Владимирович Громов, позвольте представить вам мою жену, Александру Николаевну и дочь Еву. При слове «дочь» во взгляде Громова что-то появилось. Он снова посмотрел на меня, но совсем по-другому. Сейчас в его глазах проявляется какой-то хищнический азарт. Он как зверь, который готовится к прыжку. Почему он так смотрит на меня? И почему мои колени предательские дрожат, а по спине то и дело пробегают мурашки? Скорее бы это закончилось. Мне невыносимо находиться здесь. Ближе к делу. Громов прерывает отца. Я в курсе вашей проблемы и готов ее обсудить. В глазах отца вижу Надежду вперемешку с бессилием и усталостью. — Хорошо. — Но зачем вы пригласили женщин? — Я... Я не... — Запинается папа, явно не в силах дать внятный ответ на вопрос. Неужели они тоже будут принимать участие в переговорах? Брови Громова приподнимаются, что вводит моего отца в еще большее замешательство. Как же его сейчас жаль. Так волнуется. «Думаю, что нет». Продолжает Громов и щелчком пальцев подзывает к себе официантку. Светловолосая девушка моментально оказывается около мужчины. Ее лицо чуть ли не светится от счастья. «Чем могу вам помочь?» Лучезарно улыбаясь и строя глазки, спрашивает она. «Отведите нас в бизнес-зал». «Но... но сейчас он занят», испуганно хлопает глазами девушка. Громов хмурится. Его густые темные брови слегка опускаются вниз, отчего его взгляд становится еще более тяжелым. Мужчина медленно встает со своего места и пристально смотрит на официанку, замечая, что бедная девушка тоже трясется от испуга. Как же я ее понимаю? Глядя на него кожей, чувствуешь исходящее от него власть и могущество. Такому перечить страшно. Значит, вам нужно попросить их освободить бизнес-зал. Скажите, что Громов попросил. А после перенаправьте их к моему водителю, он с ними рассчитается. Все-таки нехорошо просить людей освободить забронированное помещение без компенсации. Официантка молча кивает и пули убегает куда-то. Вновь воцаряется молчание. Отец с матерью смотрят в пол. Бедная мама. «Действительно, для чего отец потащил нас с мамой сюда, если мы не планировали ничего обсуждать? Чем он руководствовался?» «Я обсужу с ним это, когда мы приедем домой. Я-то ладно переживу этот вечер, а вот маму дергать было очень глупо. Я неловко оглядываюсь по сторонам и нервно тереблю в руках бумажную салфетку у красного цвета. Это все от переживаний. Когда я волнуюсь, всегда начинаю рвать бумагу». От этого внимание переключается и становится легче. Ева, внезапно Громов с нескрываемым сарказмом обращается ко мне. Вы так дрожите, вам страшно? Кажется, эту же фразу он сказал этим утром, когда меня затолкали к нему в машину. У меня сердце и без того готово выпрыгнуть из груди, а он еще издевается. Вот нахал, самовлюбленный придурок. «Так, Альшанская, надо отвечать достойно, сарказмом на сарказм. Соберись!» «Знаете ли, не каждый день приходится ужинать с подобными личностями. Набираюсь храбрости и первое смотрю ему в глаза. Он уловит мой взгляд и продолжает невозмутимо прожигать меня взглядом». «Виктор Владимирович, обращается к бизнесмену мой отец». Такое впечатление, что вы знакомы с моей дочерью. Это так? Нет, — сразу отвечаю я. Да, — также сразу говорит Громов. Какого черта? Что он творит? Да, удивлен, удивлен, — произносит отец, и в эту минуту к нам подбегает светловолосая официантка. — Бизнес-зал готов, вы можете пройти туда? — Прекрасно, — довольно говорит Громов, поднимаясь со стола. «Дамы, заказывайте, что хотите». Они с отцом ушли. Наконец-то я вздохнула спокойно, полной грудью. Как же хорошо стало, когда ушел этот Громов. Надеюсь, вечер закончится благополучно, и больше я его никогда не увижу. А сейчас настало пора позаботиться о маме. Подсаживаюсь к ней и спрашиваю, что она хочет заказать. «Я ничего не буду. Кушай ты, дочка». Тихим голосом произносит мама. Бедная, как же жаль ее. Еще больнее понимать, что я не знаю, как ей помочь, поэтому просто стараюсь быть рядом. Не буду ничего заказывать. Тоже мне жест доброй воли. Не нужны мне от этого Громова никакие подачки. Прошло полтора часа. Почти все гости разошлись. В зале, освещенном приглушенным светом ламп, оставалось всего несколько гостей, включая нас с мамой. «Где же отец? Его долго нет. Ерзаю на кресле, не в силах унять волнения. Кажется, еще минуту, и я сойду с ума от напряжения. У меня дурное предчувствие». Оборачиваюсь и сразу вижу, как из бизнес-зала выходит Громов. Гордый властный мужчина, который понимает, что в этой жизни он хозяин, которому подвластно практически все. По щелчку его пальцев любое желание будет исполнено. Вслед за ним выходит отец, сутулившийся, понурой, что-то не то. Подскакиваю на месте, но папа жестом дает мне понять, что лучше мне остаться на месте. Сажусь, но всем сердцем чувствую, что совсем скоро случится что-то нехорошее. Не решаюсь заговорить первое, поэтому жду, пока начнет кто-то из них. Меня не покидает чувство смятения, смущения и непонимания того, что происходит. — Итак, мы пришли к соглашению, — начал Громов. — Я помогу вам? — Неужели? Я до последнего не верила, что они смогут договориться. — Подождите, — внезапно заговорил папа. — Я сам скажу ей. Все-таки Ева это касается больше, чем нас обоих. — О чем вы говорите? «Причем тут я?» — восклицаю я. Отцов отца внутри меня все сжалось. «Почему они заговорили обо мне?» «Я ничего не знаю, и оказалась тут из-за отцовской глупости. Я не должна здесь быть». «Тебе не понравится, Ева», — резко осекает меня Громов. «Но теперь ты должна остаться со мной». «Не может быть. Это дурацкая шутка. Он не может говорить это всерьез». Не Непонимающе смотрю на папу, но он лишь виновато размахивает руками. Нет-нет-нет. В ушах зазвенело, сердце готово выпрыгнуть из груди, руки трясутся. В глазах темнеет, и я теряю сознание. Дорогие читатели, как думаете, что же решили между собой Громов и отец нашей героини?